Девушка удивленно посмотрела на него. «Послушай», — сказала Тридса Мариам, — «ты знаешь, что для меня английский так же непонятен, как и китайский. Ты разве я забыл то, чему я учила тебя?» Тридс взглянул на Уолтера и покачал головой. «Представляешь, я все позабыл. Уолтер, объясни мне, что случилось. У нас было столько уроков, и Мариам старалась научить меня языку караванов, но сейчас я не помню ни слова». Пока я был в этой клетке, у меня все знания выветрились из головы.